Этот день не задался так же, как и два предыдущих. Утро началось с визита семейства Самсоновых. Маменька продолжала истерить, папенька грозился судебными исками. Мирослава смиренно выслушивала все претензии и стенания. Если и открывала рот, то только лишь за тем, чтобы в сотый раз извиниться и в сотый раз пообещать со всем разобраться. Кажется, у нее не получилось, потому что Самсонов-старший ни от иска, ни от претензий не отказался. Мало того, пообещал дойти до самого. Самим он называл Всеволода Мстиславовича, а это значило, что Мирослава не справилась с возложенной на нее миссией, не сработала буфером между разгневанными родителями и своим шефом. Она не сомневалась, что шеф все разрулит наилучшим образом, но поражение записала себе в пассив. К обеду подтянулись родители остальных учеников, тоже возбужденные, тоже взволнованные, и, конечно, Готова изобрать своих чадушек прямо сейчас до окончательного разрешения проблемы. Мирослава подозревала, что проблема скоро не решится. Но чадушек отдала безропотно. Интуиция подсказывала ей, что чем меньше в горе Светова останется народа, тем лучше. Ее бы воля, она бы вытурила всех до единого и закрыла школу на амбарный замок. Но вытурить всех не получалось. К вечеру в горе Светова оставалось еще 13 воспитанников. Она не хотела выяснять, по какой причине родители решили оставить своих кровиночек в эпицентре событий. Вариантов у нее было несколько, но ни один из них не казался достаточно обоснованным. Если бы у нее были дети, она бы ни за что и никогда не подвергла их риску, даже потенциальному, даже гипотетическому, никакому. Но не все родители думали так, как она. Василиса Свиридова с самого утра занималась рисованием в мастерской. Мирослава увидела ее макушку в окошке Не удержалась и заглянула внутрь. «Привет!» Она остановилась в дверях, залитой солнечным светом комнаты. «Чем занимаешься?» «Здравствуйте!» Василиса обернулась. Выражение лица ее было не по-детски серьезным. «Я рисую!» А ответ был очевидным. Девочка рисовала что-то на закрепленном на мольберте листе бумаги. Со своего места Мирослава не могла разглядеть, что именно. «А как ты пришла?» Спросила она, делая шаг к мольберту. Тебя мама привела? Я сама. Василиса пожала плечами. У мамы сегодня салон. Какой салон? Поэтический. Василиса взмахнула рукой с зажатым в ней карандашом. У неё салоны по пятницам. Это очень важно. Мирославе захотелось прямо сейчас позвонить Гале, спросить, на самом ли деле поэтический салон важнее безопасности собственного ребёнка, в красках расписать, как выглядела девочка, найденная мёртвой во враге. Но она не стала. Не потому, что не нашла бы нужных слов, а потому, что не сдержала бы слов нецензурных. Ни не сейчас, ни при ребенке. С Галой она разберется позже, когда немного успокоится. Вместо этого она спросила, «А что ты рисуешь?» Было видно, что Василиса не рада вопросу. Было видно, что Василиса не хочет показывать свою картину постороннему. Мирослава ее понимала. Она и сама была такой же, кажется. Во всяком случае, из памяти выплыло это щекочущее чувство раздражения от того, что ты в потоке, а тебе мешают. Нагло вторгаются в твое личное пространство. Но она все равно вторглась, словно в спину кто-то толкнул. Она вторглась и замерла. На белом листе бумаги была нарисована она. Только не она нынешняя, а она маленькая, 13-летней давности. 13-летняя девочка в ночной сорочке, стоящая перед свечной башней. И, наверное, это было бы удивительно, но хоть как-то объяснимо, если бы не волосы. Волосы у девочки на картине взвивались над головой, как взвивается пламя над светелём свечи, а в глазах был неизбывный, мистический какой-то ужас. Наверное, причиной ужаса был огонь, горящий на смотровой площадке башни, или тёмный силуэт за спиной девочки. Отчётливо Мирослава видела только тонкую женскую руку, тянущуюся к плечу девочки. тянущейся к её плечу. Кто не спрятался, я не виноват. Её голос упал до едва различимого шёпота. Кто не спрятался, тот мёртв, вторила ей Василиса. Её глаза сделались пустыми и тусклыми, как будто залитыми свечным воском. Наверное, именно это имел в виду Фрост, когда утверждал, что Мирослава зазомбовела. Наверное, вот так они и выглядят, зазомбовевшие. А Василиса уже отвернулась к Мальберту. Остро заточенный карандаш летал над листом бумаги, добавляя штрихов, деталей и жизни, а тонкая рука всё тянулась и тянулась к нарисованной девочке. Ещё мгновение, и всё. "Послушай, я", Мирослава коснулась Василисиного плеча. Договорить она не успела. Василиса завязала, её лицо смертельно побледнело. "Тише!" Обеими руками Мирослава обхватила девочку за плечи, прижала к себе. Это я, Василиса, это всего лишь я. Василиса не пыталась вырваться и кричать тоже перестала. Она затаилась, словно маленький испуганный зверёк, даже взгляда на Мирослава не поднимала. И это было хорошо, потому что ещё одного воскового взгляда она бы не пережила. Она гладила девочку по голове и думала, как же ей теперь жить дальше, как им всем теперь жить, потому что вот это всё не случайно. потому что не могут дети не сговариваясь рисовать один и тот же рисунок, потому что не может быть так страшно без причины, потому что пришла пора вспоминать. Ну всё, она дунула Василисе в макушку. Получилось несерьёзно и смешно. Василиса тихонько хихикнула. Вот и хорошо. А истерики они благополучно ушли, сказываются многочисленные сеансы психоанализа. Напугала я тебя, Василиса. Немножко Девочка шмыгнула носом. Неожиданно как-то. Да уж, неожиданно это слабо сказано. А зачем ты меня нарисовала? спросила Мирослава самым лёгким своим тоном, самым ласковым своим голосом. Вас? Василиса удивилась до такой степени, что даже отстранилась. Я вас не рисовала, Мирослава Сергеевна. А это кто? она указала пальцем на девочку на рисунке. Не знаю, Василиса пожала плечами. Это просто девочка. по памяти. По какой памяти? Откуда ты вообще взяла этот сюжет, Вася? Мирослава сначала сказала, а потом уже укорила себя за фамильярное Вася. Вот она, к примеру, не позволяла посторонним называть себя Мирой, только своим, только самым близким. Но обошлось, Василиса, кажется, даже не заметила. Это мне приснилось, сказала она с шопотом. Мне сейчас всё время это снится. Башня? Башня, девочка и и кто? Мирослава затаила дыхание. И хозяйка свечей быстрым движением Василиса сдёрнула рисунок с мальберта и принялась рвать его на мелкие кусочки. Ты зачем? так же шёпотом спросила Мирослава, хотя стоило спросить совсем о другом. Ещё нарисую, Василиса швырнула обрывки в ведро для мусора. Я сейчас могу рисовать только вот это, она жалобно всхлипнула. Всегда одно и то же, представляете? Мирослава представляла Она не знала, где корни этого чувства, но Василису понимала очень хорошо. Может, тебе пока лучше вообще какое-то время не рисовать, спросила она. Если тебя это тревожит. Вот я, к примеру, перестала. А ведь она и в самом деле перестала. Не просто так, её что-то заставило отказаться от рисования. Просто она пока не может вспомнить, что именно. Я не могу, Василиса вздохнула, прикрепила к мальберту чистый лист бумаги. Почему? Мама сказала, если я не буду рисовать и показывать результаты, меня исключат из школы, потому что в школе нужны только особенные. Откуда она знает? Она знает, она сама была особенной. Она писала стихи, а потом перестала? Почему перестала? Василиса снова удивилась. Пишет до сих пор? Хорошие? Для поэтического салона сойдёт? Она была ещё маленькая, она была напуганная. Но в ней уже был этот взрослый цинизм. Жизнь научила или маменька. С маменькой, кстати, нужно будет ещё раз предметно поговорить, чтобы не отправляла дочку в школу одну. Хотя бы сейчас, пока этот, пока маньяк на свободе. Не волнуйся, никто тебя не исключит. Я поговорю с твоей мамой. Мирослава уже собиралась уходить, когда Василиса её окликнула. А почему вы решили, что я рисую вас? спросила она с любопытством. Мне кажется, вы совсем не похожи на эту девочку. Сейчас не похоже, но было время. Наверное, мне просто так показалось. Я уже не так уверена. А кто такая эта хозяйка свечей? Вот она и задала самый главный вопрос. Я не знаю, Василиса пожала плечами. Она уже совершенно успокоилась. Похоже, перспектива исключения из школы пугала её куда сильнее ночных кошмаров. Я просто знаю, что её так зовут. Она играет в прятки, и это плохие прятки. Почему? Потому что кто не спрятался, тот мёртв, сказала Василиса зловещим тоном и рассмеялась. Так сразу и не понять, шутит она или это отголоски недавней истерики. Жаль, что рисунок она порвала. Было бы любопытно углубиться в детали. А вечером к Мирославу пожаловал следователь Самохин.